Глава восьмая. Лис. Дом был точно таким, в каком жил я. Неудивительно, что Марина так легко ориентировалась в моей квартире. Мне казалось, что я чувствую ее запах, что он разлетается вокруг яркими ароматами желанного тела. Весь мир пропах ею, и я сходил с ума от невозможности прикоснуться к ней. Держался только на мысли, что еще несколько мгновений она навсегда будет моей. «Справишься?» — спросил Кирилл. Я отмахнулся и пошел к лестнице, но замер, почувствовав в кармане вибрацию телефона. «Слушаю!» — скрипнул зубами, но ответил, потому что не имел права проигнорировать. «Здравствуй, родной!» Издевательски пропела та, кого лично мне хотелось всегда удавить. «Чего тебе надо, Полина?» «Елисей, ты такой серьезный!» Засмеялась, помня, что меня это выводит из себя. Эта дрянь точно знала все болевые точки нашей семьи. Выучила на зубок, присосалась, как пиявка. Вросла, отравляя своим существованием нашу жизнь. «Что надо?» Меня ждала ягодка, и я не собирался тянуть и терять главную женщину своей жизни из-за того, что Стерви захотелось поболтать. «Брось! Тебе не идет такой тон! Я помню, каким милым мальчиком ты был раньше!» Никогда не был милым. «Наверное, ты не Ян, да брата тебе далеко!» И снова рассмеялась. Истеричка. «Что?» «Тебе надо». «Хочу проехаться по магазинам, а твои идиоты меня не отпускают». «Ты под арестом». «Если ты не забыл, я ношу ребенка, и он твой». «Полина, мне плевать», — оборвал очередной поток уговоров. «Тебе выделили содержание. У тебя свой дом в клане, который подарил тебе отец». «Я мог его отобрать, но ты все так же живешь там, где привыкла». «Очень смешно. Ты знаешь, где я привыкла жить?» «Только попробуй сунься к Яну, и я не посмотрю на то, что ты волчица и ждешь щенка». «У этого щенка одна с тобой кровь». «Именно поэтому ты еще жива». «Надо было прирезать тебя, когда была возможность». Психанула она и бросила трубку. «Надо было». Удовлетворенно ответил в воздух и спрятал телефон. «Дрянь не будет звонить еще сутки. Жаль, что на больше ее не хватит. Родит, отберу ребенка, и пусть валит хоть на край света. Здесь ей все равно ничего не светит. Говорил Яну, что она не стоит переживаний. Пусть занимается женой и даже рад, что все дерьмо прошло мимо него. Ридко хорошая. Они заслужили свое счастье». «У меня чудесный племянник и скоро родится племянница, так что им нафиг не нужна стервозная заноза, которая будет тыкать брату в их общее прошлое». Подошел Глеб. Рядом встали парни, прикрывая на всякий случай, хотя я был уверен, что смертников здесь не найдется. «Алло, Матвей!» Пока мы поднимались в лифте, Глеб отдавал распоряжение, косясь на меня, проверяя, не буду ли я против. «Слушай, у нас среди девок есть Марины. Блондинка где?» «Да, приведи ее в офис. Надо будет поговорить. И парням скажи, что у нас все скоро поменяется». «Да, сильно. Нет, никаких споров. Скажи, что я готов принять его вызов, если осмелится». Широко улыбнулся, но оборотень сбросил звонок, не решившись передать мое предложение подчиненному. Страх всех их наполнял страх, и я не сомневался, что они срывали его на девушках, нюхом чуял и боялся представить, чего нам будет стоить вернуть их к нормальной жизни. В нашем клане было много, в нашем клане было море говна, но здесь его чудилось едва ли не больше. Отец спятил на своем превосходстве, считал, что даже среди оборотней он самый крутой. Испортил жизнь брату, который нашел пару в человеческой женщине, воспользовался байкой, что ни оборотни не чувствуют притяжения истинных, внушил, что девчонка сама прыгнула в постель к другому, да и Рити задвинул ту же теорию, и это с собственным сыном, что уж говорить о тех, кто должен ему подчиняться. Я уже сколько за ним подчищаю и все равно нахожу то, от чего даже мне становится противно. Бешеный лис оказался таким правильным. Выдохнул и вышел из лифта. Здесь все пропахло оборотнями, но в их запах вплетались нежные цветочные ароматы, девственницы. Много. Неудивительно, что у Константина перемкнуло мозги. От этого запаха хочется кайфовать. И один из них принадлежит моей ягодке. Я чувствую его. Наслаждаюсь. «Это кабинет Константина Валерьевича». «Чей?» Лениво оборачиваюсь к Глебу. «Ваш. Надо же. Уже не на «ты». Рассказывай. Я не хочу входить в курс дел. Я приехал сюда только за Мариной. Но жду, когда она войдет в дверь». Нервничаю, предвкушая скорую встречу, я оказываюсь не готов к тому, что вижу.